пилок. Игла вошла в плоть, протянулась насквозь, таща за собой нитку, и отправилась на второй заход. «Ауч!» — выдал я. «Терпи!» — процедила Кая. «Терплю!» — покладисто согласился я. «Скажи, это самая жесть или бывает хуже?» «Ты знаешь ответ на этот вопрос!» «Ауч!» — снова воскликнул я, когда она потянула нитку, чтобы стянуть края. С момента окончания не иначе как Великой битвы прошло полчаса. Ослабление, которое включалось благодаря особым наконечникам, проработало от силы пару минут. Благодаря своему героизму... Ладно, ладно, хотя бы себе врать не буду. Весь грязный, ободранный, в крови, уставший и шатающийся... Я кое-как доковылял до мертвецов и банально свалился на их командира, достав перед этим нож. Удар вышел кривым. Но не потому, что я промазал, а потому, что его тело оказалось в пару раз прочнее, чем у рядового мертвеца. Пришлось искать уязвимые места. Я вбил клинок в левую глазницу и прокрутил. Потом сделал то же самое с правой. До ядра в груди добраться не смог». Единственные слабые места нашлись в сочленении рук и на стыке ног под наростом брони. Как мог прошелся по ним, чтобы, если очнется, лишился большей части подвижности. Делал я это отнюдь не героически. Хрипел, брызгал слюной, тихо шипел и ругался, пару раз свалился на мертвеца, но все же исполнил задуманное. На передышку времени не было, поэтому я перекатился прямо через лужу, добрался до соседнего тела и добил его. С последним мертвецом вышла накладка. Он уже вставал, когда я рухнул на него, повалил в лужу и нанес пару ударов, окончательно убивая. На этом удача окончательно исчерпала себя. Я ощутил, как в спину вонзились когти, меня оторвало от тела и отбросило в сторону. Мертвый, который до этого дверь долбил, Доковылял до меня, пошатываясь, и попытался разорвать. Я зарычал, как дикий зверь, отказываясь умирать, и оттолкнул его ногами. Перевернувшись, уперся руками в скользкую землю, оттолкнулся, чуть не упал, поднялся и прыгнул на существо. Тот умер быстро, не выказав никакой прыти. Глянул, что там с домом, куда мертвые ломились. Двери они вынесли и ворвались внутрь. Те, что не бросились на меня. Хотелось упасть прямо здесь и позволить Кае самой разобраться со своими проблемами. Она же вся из себя такая уверенная, могучая и опытная. Так пусть делом докажет. Задавив малодушие, перехватил колышек и направился к дому, где застал чудную картину. Трое мертвых лежали на полу, не подавая признаков жизни, а кая перехватив монстра, пыталась не дать ему загрызть себя тебе нужна помощь спросил я из вежливости «Эрано!» — закричала кая что я тебя убью да неужели я подошел к мертвецу сзади схватил за плечо и второй рукой вбил кол прямо под основание черепа тело в тот же момент обмякло, и мы с ним вдвоем рухнули на девушку застонала та тяжело Хрипела она не очень хорошо. Ну, не так, как делают, когда дурачатся. Скорее, как в момент, когда вот-вот кишки из ушей полезут. Собравшись с духом, но не то чтобы спеша, я свалился с этой груды тел и, наконец-то, растянулся на полу. Хорошо-то как. Кая скинула мертвеца, и тот упал прямо на меня. «Чтоб тебя!» «Ты там жива?» «Решил я проявить благодушие и проигнорировать тот факт, что мёртвый, конечно же, упал на меня не случайно». «Нет», — ответила Кая. «И я нет». «Это хорошая новость. Ты, как всегда, добра». Собрав слюну, сплюнул в сторону. Избавиться от привкуса крови, грязи и холодной лужи не получилось. «Дерьмо». Надеюсь, не в буквальном смысле. А то деревенские улицы — это не идеально чистые мостовые. Скорее, наоборот, полностью натуральный продукт. Там еще остался кто? Вроде нет. А командир? Прикончил, насколько смог. Кая с встала. «Не доверяешь?» Бросил ей в спину. Она промолчала и вышла наружу. У командира мертвецов... Несколько названий. Командир, капитан, старший мёртвый. Чаще его называли всё же командиром за понятно какие способности. Он умел командовать. Подчинял простых мертвецов, направлял их, превращал в единый организм. Насколько помню, в случае смерти командира остальные резко теряли в сообразительности. Длился этот эффект от минуты до часа. Потом мёртвые возвращались к норме, поднимаясь на уровень животных. Поэтому нам и повезло, и я так легко справился с последней партией мёртвых. Спешить и куда-то идти я не хотел. Очень не хотел. Даже оправдание для себя нашёл. После разборок с большой стаей риск нарваться в ближайший час резко снизился. Наверное. Нас обучали, но Тара не особо вдавалась в подробности касательно опасных ночей. Вспомнил про раны. Лежать и истекать кровью — дело нехорошее, ведущее к самым печальным последствиям, к таким, как смерть. Возможно, даже медленная и мучительная. Вокруг по-прежнему было темно. Я неплохо видел во мраке. Но прямо сейчас, находясь в доме, различить, какая обстановка с цветами, не мог. Ночное зрение, оно ведь само по себе обесцвечивало картинку. Так что не скажу... Ушел болезненный серый цвет или остался? Вроде ушел, но нужно было разжечь огонь, чтобы проверить. Поднявшись, отправился на выход. Увидел Каю, которая разделывала командира мертвых. «Упокоила?» «Ты его не убил», — ответила девушка. «Теперь все. Не встанет». Как-то она умудрилась пробить броню и добыть сердце. а потом пригляделась ко мне, охнула, ну и... Вскоре мы оказались в ближайшем уцелевшем доме, где Кая разожгла огонь и взялась за мои раны. Там же я убедился, что пламя нормального цвета и облегченно выдохнул. На удивление, Кая была почти цела, если не считать сильных ушибов. Сработало её защитное таинство. Я таким похвастаться не мог, поэтому отхватил в полной мере, за что сейчас и расплачивался. Единственное, что меня спасло, — это общая закалка, делающая тело крепче, чем у обычного человека. Закончив зашивать, Кая щедро брызнула обеззараживающей жидкости и кожу защипала так сильно, что из глаз брызнули слезы. «Глотни!» — протянула она ту же самую флягу, из которой полила рану. Жидкостью был спирт обыкновенный, который гнали здесь же, в деревне. Ну, почти спирт. Что-то достаточно крепкое. Этим Тара занималась по своим методикам. подробности я не знал. Горло обожгло, на душе потеплело. Я знал, что благодаря практикам, закалке и работе с внутренней энергией раны зарастут быстрее, чем у обычного человека. Быстрее... Это отнюдь не мгновенно. Мне надо отлежаться минимум пару дней. «Как себя чувствуешь?» Кай заглянула мне в глаза. Мы прошлись по краю. «Ладно тебе. Было не так уж плохо. Ты про момент, когда оседлала мертвое чудовище. Это была импровизация. Но здорово же вышло, а? Не то слово. скривился я и в следующий миг неожиданно для себя рассмеялся. Мне не было смешно, но я смеялся. «Твой организм отравлен мёртвым ядом», — в глазах кая мелькнуло беспокойство. «Иммунитет уже должен был выработаться. Надеюсь, этого хватит. Я как-то могу помочь себе?» «Нет. Жди. Отдыхай. Практики Сергиуса. Перенапряжение тебя убьёт. Это значит нет? Нет. Просто отдохни, Рана. Ты хорошо потрудился». «А ты?» — спросил я, когда она развернулась на выход. «Надо собрать добычу как можно скорее, обработать ее до того, как еще кто-то заявится». А они скоро заявятся? Не знаю». «Мы убили командира. Слабого командира. Есть и те, кто посильнее. Они могли послать сюда разведывательный отряд». «Прямо как настоящее войско!» — захихикал я. Мне снова не было смешно, но внутри что-то переклинило. Так и есть. Если заявится какой-нибудь мертвый рыцарь, он и десяток таких стай собрать может. И узнать, если одна из стай погибнет. Да. Но не думаю, что так выйдет. Ночь только началась. Обычно самые опасные существа подтягиваются позже, когда связь с границей крепнет. Ясно. Шансы избежать проблем в ближайший час низки, но они есть. «Насколько ценный куш мы сорвали?» Попытался я найти хоть какое-то утешение в происходящем. «Раз в десять ценнее, чем до этого», — улыбнулась она. «Жди здесь». «Я с тобой». «Тебе нужен отдых, не дури». «Давай объективно. Если на нас еще раз такая же группа выйдет, ты одна справишься?» «Нет». задумалась девушка. «Тогда какая разница, где погибать? Ты бредишь. Логика хромает. Это из-за яда. Хватит тебе. Нет, я серьезно. Сиди здесь. Ходьба, холод и непогода могут убить тебя. Обещаю, что расскажу все, что буду делать». Аргумент. Сдался я. Когда Кая ушла, я сполз на лавку и отключился. Очнулся от скрипа двери. Дернулся, хотел вскочить с лавки, но увидел уставшую Каю в лучах утреннего солнца. «На тебе лица нет», — заметил я хриплым с голосом. «Ты как?» «Устала». «Посторожишь?» «Конечно». Кая подошла ко мне и выжидающе уставилась. Я не сразу сообразил, что она ждет, когда уступлю ей место. «Садись, конечно», — подскочил я. Специально для тебя нагрел. Славно потрудился. В поте лица. Фыркнула она, легла и сразу же отключилась. Я постоял пару минут, не зная, куда себя приткнуть, и услышал, как она захрапела. Тихонечко, но отчетливо. Леди. На улице и правда светило солнце, а еще глаз радовало ясное, чистое и синее небо. красота. Воспоминания о ночи навалились, и я вздрогнул. Это необычный день, когда Кая вернулась с тренировки. Вот я дурень, расперепутал, Но обмануться было так приятно, что я не стал и дальше себя ругать. Когда глаза привыкли к свету, мне открылись последствия ночи. Сначала показалось, что деревня полностью разрушена, с десяток домов лежали в руинах, Разнесённые по брёвнушку, они выглядели как скелеты больших чудовищ. Скелеты, которые разобрали на части и перемешали между собой. Свободно пройти теперь было нельзя. Главную улицу перегородило завалом. На одном из брёвен повисла лавка, а за неё зацепилась рубаха. Насквозь промокшая, как и всё вокруг. Взгляд зацепился за разорванные мешки, в которых раньше зерно хранилось. Как бы деревня без запасов не осталась. Вдохнул полной грудью, чувствуя, как свежий запах и яркие краски утра наполняют уверенностью и хорошим настроением. Разрушенная деревня — это плохо. Но я жив, а значит, есть варианты. К сожалению, стоять и наслаждаться моментом было неразумно. Надо было смотреться внимательнее и понять, с чем предстоит иметь дело. Мертвецов и их тел нигде не было видно, А я искал. Специально прошел по округе и проверил те места, где оставлял трупы. Никого и ничего. Заглянул в конюшню. Лучше бы не делал этого. Плохое предчувствие появилось еще, когда увидел разрушенные ворота. Подходил аккуратно. То ли не желая видеть последствия ночи, то ли опасаясь, что на меня какой-нибудь монстр выпрыгнет. «Ясное утро на дворе». Иррациональное чувство. Но что есть, то есть. Как и ожидал, лошадей порвали в клочья. Запах стоял такой, что глаза заслезились. Развернувшись, поспешно ушёл в другое место, не желая ни видеть, ни нюхать. Лошадок жалко. Они нам хорошую службу сослужили и ничем не заслужили такой участи. Прогулявшись, всё же нашёл останки мертвецов. Кай над ними хорошо поработала. Целую кучу плоти накидала. Куда только кости дела и остальное, что добыло. Хотел бы я узнать подробности о том, что удалось получить. Сейчас утро, относительно безопасно. Кого бы я ни спрашивал, они утверждали, что при свете солнца, если день ясный, ночных угроз быть не может. Что же сейчас происходит в других поселениях? Жив ли, Сергиусы, наши люди? До замка барона скакать и скакать. Если они живы, то должны сейчас выступить к нему и продолжить свой побег, если есть куда бежать. Возможно, к этому часу барон со всем своим городком мертв. Проверил столб. Отметка никуда не делась. Немного сдвинулась в сторону обычной мертвой ночи. Это лучше, чем ничего. Спрашивать у Каи, насколько было бы плохо, двинься она в другую сторону, не имело смысла. Я и так знал ответы. Обычные ночи считались серьезной угрозой локального уровня, когда в случае неудачи может погибнуть целая деревня. Опасные ночи были угрозой, способной и целое баронство уничтожить. А то и герцогство, но маловероятно. Скорее всего, его добьют последствия в случае, если армия проиграет. Голод, разбойники, дружелюбные соседи, возжелавшие захватить власть – Разве мало поводов, чтобы плохая ситуация стала еще хуже? Если же отметка спустится еще ниже, до разрушительной ночи? В принципе, можно никуда не бежать. Не поможет. Точно не знаю, как это будет выглядеть, но логика подсказывает, что наши скаи-приключения покажутся легкой прогулкой. Если выстроить известных монстров мертвой ночи, получится следующая градация — Обычные мертвые они быстры, сильны, шустро бегают и высоко прыгают. Их когти легко рвут человеческую плоть, как и зубы. Шея заныла, подтверждая сказанное. Особенно опасны эти существа стаями. Для обычных людей, само собой. Крепкий талант разделается с десятком пары ударов, если у него подходящее таинство есть. Уверен, для того же Сергиуса они вообще не проблема. Да и мы, дети, смогли отбиться. Благодаря подготовке Каи и везению, но смогли же. На следующей ступени по опасности стояли чудовища и таланты. Тушу зверя я нашел. Вблизи существо показалось омерзительнее, чем ночью. Тогда я не видел подробностей, а сейчас нашел много мелких уродств. Правда, полностью рассмотреть не получилось. Кое-кто, не буду показывать в сторону храпящего девичьего тельца пальцем, основательно распотрошил тушу. Вспорол грудную клетку, позбивал шипы и наросты на теле, отломал несколько ребер. Мёртвого командира рассмотреть не получилось. Кая его так обработала, что трупа среди других останков я не отыскал. Жаль, что я так и не смог ничего заметить из того, что он применял. Никакого вдохновения не случилось. Чужие секреты так и остались секретами. На этом опасности не заканчивались, а только начинались. На самом деле встреченные существа относились к первому, самому простому уровню риска. Ну, почти. Встретить командира мёртвых во главе стаи – это уже не совсем рядовая угроза. Но хватает тех, кто ещё хуже. Следующий этап – чудовище с талантами. «Звери, подобные тому, что я увидел, выглядеть могут как угодно, никто мне подробности не рассказал». Кая как-то раз уточнила, что они отличаются большим запасом энергии и набором таинств. Иначе говоря, их угроза запредельна для таких, как мы. Сама по себе бронированная туша, способная разнести дом одной лишь грубой силой, представляет большую опасность». Это нам повезло, что Кая сделала оружие как раз против таких существ. А не будь этого, осталось бы только убегать. Если же эта туша окажется в два раза крупнее, еще и будет накрывать таинствами целые дома, причем издалека. Но тут понятно, что от такого не скрыться. Также могли явиться мертвые рыцари, закованные в крепкую броню, которую не берет простое оружие. Стрелы против них уже не помогут. Нужны сильные таинства. Один такой рыцарь способен за десяток минут уничтожить средний город. История знает случаи, когда рыцари рассекали верхом на чудовищах. Повезет, если не на летающих тварях. В таком столкновении нужен кто-то уровня герцога, чтобы достать их на большом расстоянии. Мне по-прежнему сложно было оценить масштаб продвинутых угроз. Словосочетание «сильное таинство» В этом мире принято произносить с придыханием. Чуть ли не шепотом и едва не падая ниц. Кая, способная своими темными кинжалами перерубить ствол дерева, утверждал что это слабый уровень, только начало пути восхождения. А сильное таинство что тогда? Способность разом вырубить целый лес? Непонятно. Но разобраться хочется. При этом крайне желательно остаться в живых. В общем... Нам повезло. Прошли по краю, выжили, приборахлились В первую очередь это касалось Каи. Мой прибыток пока что оставался до обидного скромен. Не считать же полученные раны великим сокровищем. Мне говорили, что шрамы украшают мужчину, но эти личности дураки. Гораздо больше мужчины украшает шарм, харизма и умение вскружить голову. А еще слава, богатство и влиятельность. Но уж точно не шрамы. Пока бродил по деревне, подсчитывал ущерб. «Придется залезть в кубышку, чтобы восстановить потери». И это я еще не заглядывал за забор и не проверял поля. Их могло по ветриям выжечь. Глупо об этом сейчас беспокоиться, потому что ничего не кончилось. Угроза сохранялась. Не думаю, что только здесь. А раз так, то если и крестьяне выжили... Они отправятся к барону, и это затянется на несколько дней. Пока туда дойдут, пока обратно вернутся. Время есть. Сейчас лучше другим заняться. Пойду поесть, что ли, нам организую. А потом допрошу Каю. Она мне сильно задолжала.